Примечание. Примечание первое. ПП 19 Отечественный 9-миллиметровый пистолет, пулемет спецназначения. Внешне похож на укороченный вариант автомата Калашникова, но в отличие от него, снабжен горизонтально закрепленным шнековым магазином повышенной емкости на 64 пистолета и патрона, выполняющим при стрельбе роль цепья. Примечание два. Отмс. Организация и тактика медицинской службы. В советское время обязательный курс подготовки студентов медицинских вузов на военных кафедрах, сухопутных или морских. Примечание третье. Наверняка не меньше полутора авторских накропал. Авторских. Имеется в виду издательский подсчет объема книги. Один авторский лист – это 40 тысяч знаков с пробелами. Примечание четвертое. Коллиматор. Разновидность современного оружейного прицела, в отличие от оптического, позволяющего прицеливаться, не закрывая второго глаза. Собственно прицеливание при использовании коллиматор представляет собой лишь совмещение ярко прицельной марки с избранной целью. Устанавливается как на боевое или специальное оружие, так и на охотничьи образцы.